Глава пятнадцатая. Эления. Ну, что скажете? Элисия кружится перед зеркалом в платье настолько пышном, что задевает юбкой не только свое отражение, но и блестоящие манекены. Мы с Олли, которая специально убежала с занятий пораньше, чтобы составить нам компанию, окидываем ее оценивающими взглядами. но «Ну, ничего так, с сомнением говорит младшая Сольт, смешно растягивая слова а я уверенно качаю головой. Снимай это скорей Этот наряд делает тебя просто невестой, одной из миллионов, совершенно не подчеркивая твою индивидуальность. Я бы посоветовала тебе лучше примерить вон то платье. Указываю на шедевр портновского искусства, который заприметила сразу, как только переступила порог элитного магазина. Девушка-консультант, что вьется вокруг нас, подобострастно заглядывая сестрам Сольт в глаза, Тут же кидается к стойке с вешалками и стягивает платье на широких бретельках. Фелиссия закусывает губу. Как по мне, слишком простое. В нем я уж точно потеряюсь. «Просто примерь», — улыбаюсь я, и, проводив невесту взглядом, возвращаюсь к прозрачному экрану, являющемуся по совместительству также журнальным столиком. От моего прикосновения экран оживает, и на нём начинают мелькать одна за другой модели в свадебных платьях. Некоторые мы соли сразу отметаем, на других задерживаем взгляды. Салон свадебных и вечерних платьев Илары Тодос считается одним из самых известных в Гроссоре. Заиметь платье от Тодос мечтает, если и не каждая первая, то уж точно каждая вторая невеста. Вот только не всем новобрачным по карману даже фататы Лары. Для Фелисии деньги, само собой, разумеется, не проблема, поэтому поиски самого лучшего в мире платья для самой громкой в мире свадьбы мы решили начать именно с этого бутика. А там уж всё будет зависеть от будущей новобрачной. «А как тебе вот это?» указывает Олли на платье с юбкой, сшитой из белоснежных перьев. «Оригинально, экстравагантно, но точно не для свадьбы такого масштаба. Сразу отметаю я этот вариант». «Наверное, оно понравилось бы Севилле». Задумчиво бормочет студентка-прогульщица, а я беззвучно хмыкаю. «Но да, ты права. Это точно не Фелисия». Мы продолжаем знакомиться с коллекцией уходящего и Нового года, с наиболее эксклюзивными её моделями, не переживая, что кто-то может отвлечь нас от такого сверхважного занятия, как выбор свадебного платья. Пока мы здесь, магазин закрыт для других посетителей. Одна девушка-консультант помогает Фелисии переодеваться, другая угощает нас брулом, игристым шнайсом, пирожными и тарталетками. Всё настолько крошечное, даже порции брула, что я почти не чувствую вкуса. С трудом сдерживаю зевок и прошу принести мне ещё чашку бодрящего напитка, а Олли, опустошив бокал, просит подлить ей шнайса. Повсюду, куда ни глянь, расставлены манекены в платьях, Некоторые, как по мне, слишком эпатажные, другие я бы и сама была не прочь примерить. Это не первый мой визит в бутик «Тодос». На всякий раз, здесь оказываясь, я заново влюбляюсь в платье Эйлары и ее фантазию. А вот это очень красивое и необычное. Указываю на другую модель, высвечивающуюся на экране, и вздрагиваю, когда в сумочке негромко пиликает сейт. «Сегодня, Ления вы ужинаете со мной». Жду вас в ресторане «Аторро» в девять. Йорк. Нет, не так. Йорк, Йорк, Йорк. Вот он и вспомнил о моём существовании. И пригласил меня на ужин. Наверняка прощальный. Что-то вроде последней трапезы перед казнью. Интересно, после него хорас отправит меня на улицу или в полицейский участок? А может согласиться дать мне ещё один шанс? В девять как будто не помнит, что у меня маленький ребенок. Но Хорресу на это плевать, плевать на все, кроме своих желаний и приказов. Можно было, конечно, сказать, что если ему что-то от меня нужно, можем встретиться у меня дома, но одна лишь мысль снова остаться с Высшим наедине выбивает из колеи и рождает внутри ураган чувств, некоторые из которых непонятны даже мне. Нет, пусть уж лучше ресторан, пусть уж лучше публичная казнь, чем встреча с ним наедине. Рядом негромко цокает толли Она тоже уткнулась взглядом в сейт, только не в мой, а в свой. Быстро набирает сообщение и недовольно качает головой. «Что-то случилось?» «Моя одногруппница», — мыкает Сольт. «Классная девчонка, если бы не один ее пунктик». Она помешана на Ксанаре и все мечтает с ним познакомиться. Сколько раз я ей говорила, что Хорос — пользуется ей день-два и забьет на нее. И что ты думаешь? Она продолжает по нему фанатеть? Где-то выяснила, что сегодня вечером Ксанар будет зависать с друзьями в Безумном. И теперь уговаривает меня пойти туда вместе с ней и поспособствовать их знакомству. Нет, ну не дура ли? А ты что? Спрашиваю осторожно. А что я? Оля хмурится. Сказала, что занята. Лора моя подруга. И мне совсем не улыбается потом вытирать ей сопли со слезами. Я ведь уже говорила, с тёмными лучше не связываться. Пусть скорее выздоравливает, чем ещё больше им заболевает. Дельный совет. Мудрые слова. Но только не для меня. Безумный, популярный ночной клуб кадриса. Пару раз я бывала в нём с ребятами из агентства. Интересно, во сколько тёмный встречается там с друзьями. И как же не вовремя наклюнулся ужин с его братом? Закусываю губу, сомневаясь, а стоит ли, но потом решаю, что всё-таки стоит, и я, пожалуй, рискну. Как говорится, кто этого не делает, тот не пьёт Шнайса. Я сейчас Шнайс, конечно, не пью, но... В общем, неважно. С этой жизнеутверждающей мыслью я возвращаюсь к Сейту и нарушаю ещё одно правило. Пишу Хайме и предлагаю ему увидеться в «Безумном» в восемь вечера. Не все же только темным охотиться на светлых». Ответ от хайме прилетает буквально через секунду, ожидаемо положительный. А еще через две меня накрывает осознание, что я только что, не задумываясь, приняла решение использовать друга, чтобы снова сблизиться с Ксанором. «Плохая, плохая и ления. Даже оправдание, что все это я делаю ради благополучия элиты, не спасает положение. Ну, то есть мне не становится легче. Совесть, почувствовав запах поживы, принимается сжирать меня с удвоенной силой. Никак не нажрется неугомонная. Немного отвлекает появление Фелисии. Ей действительно идет предложенное мною платье. Светлая ткань, богато расшитая серебряными, словно ледяными узорами, навивающими мысли о грядущей зиме, обтекает ее стройную фигуру, расходясь к низу легкими складками и заканчиваясь коротким шлейфом. Ей действительно идет, но что-то все равно не то. «Классно!» — Оля поднимает вверх большой палец. но «Вот честно, классно, но...» «Но что-то не то!» — подхватывает мысль сестры Фелисия, как будто заодно читая и мои мысли. «И я вынуждена согласиться, я без ума от этого платья но ведь это же не я выхожу замуж и наряд мы подбираем не для меня значит ищем дальше ободряюще улыбаюсь невесте и показываю ей другие приглянувшиеся нам с соли модели в тот день нам так и не удалось определиться с выбором а значит поиски продолжатся. хотелось бы знать со мной или без меня вернувшись домой около шести я радуеду что ей придётся задержаться сегодня как минимум до одиннадцати. Хотя, может, я справлюсь совсем и раньше. Например, Ксанара не будет в клубе, или он не обратит на меня внимания, а Гаронар окажется краток, и мы закончим с моим увольнением ещё на этапе закусок. Так что... Извини, Дин, за этот ненормированный рабочий график. С такими успехами тебе придётся переводиться на заочное обучение. Или опять же не придется, потому что с сегодняшнего вечера я стану безработной матерью-одиночкой, и у меня появится сколько угодно времени для моей дочери. Так, все, Еления, успокойся. Все в порядке, Лен. У меня сейчас мало пар, в основном зачеты, а скоро начнутся и экзамены. Уложу литу и буду готовиться. Ты мое сокровище. Выдыхаю облегченно и беру на руки своё самое главное в жизни сокровище, которое с готовностью обнимает меня в ответ и тихонько шепчет «Мама!». Только за одно это коротенькое слово, произнесённое с самой искренней и бесценной любовью, я готова ещё хоть тысячу, хоть миллионы раз наступить на горло своим принципам «У меня есть дочь, которой нужна операция, а всё остальное уже дело десятое». Прости меня, хайме Около семи я метеором несусь в душ. Быстро привожу себя в порядок, отмечая темные круги под глазами от недосыпаний. Да уж, соблазнительница. И красавица. К счастью, косметика помогает справиться с проблемами кругов и тусклой кожи. А облегающие темное платье чуть выше колена и уложенные легкой волной волосы делают из меня человека, ну то есть распрекрасную фею. Вернусь сразу, как только закончу. Обещаю я дени, целую свою малышку и спешу на крышу, где меня уже ждет аэротакси. В кадресе, в отличие от Алекантара, за последние дни порядком похолодало. Поэтому я надеваю пальто. Правда, забываю о шарфике и пока бегу к машине, освещающей взлетную площадку с зажженными фарами, дрожу под порывами по осеннему холодного ветра и кутаюсь в пальто. Дрожу не только от холода, но и от волнения, а также от очередных нападок совести, которая снова принимается вопить, что у меня нет права так поступать, нагло использовать друга. Но не являться же туда одной, честное слово. Когда прилетаю, Хайме уже на месте, ждет меня у входа в ночной клуб и выглядит чем-то недовольным. При виде меня его лицо немного светлеет, а взгляд становится виноватым, как у нашкодившего ошарёнка. «Извини, Лен, но сегодня там закрытая вечеринка. Кажется, какая-то шишка празднует день рождения. Левых не пускают. Я знаю, тут неподалёку один клёвый ресторанчик, давай туда сходим». Предлагает он альтернативу. «Но мне не в клёвый ресторанчик надо, а в безумный». «Закрытая вечеринка, говорите?» «Нет, и это меня тоже не остановит». Бросаю по сторонам взгляд и, убедившись, что возле входа в элитный клуб мы одни, не считая отмороженного секьюрити, подхожу к нему и улыбаюсь, как бы невзначай распахивая пальто. Мой друг и я, мы тоже в списке приглашенных. «Назовите имя», — активирует сейт «Гора мышц». «Назову, и меня попросят идти гулять, но идти гулять мне никак нельзя». «А может, обойдемся без имен, паролей и явок?» Легко касаюсь руки охранника, делая вид, что заигрываю с ним, а сама концентрируюсь на своем даре, вызывая в низшем симпатию, интерес и расположение. Ко мне и к Хайме. «Можем и обойтись», — отвечает security спустя несколько секунд, за которые я успеваю чуть ли не посидеть, и распахивает в «не святая, не святых». «Пойдем», — оборачиваюсь к Хайме. «Как у тебя это получилось?» — ошарашенно шепчет друг мне на ухо, уже когда мы оказываемся внутри. «Магия женского очарования», — улыбаюсь ему и принимаюсь внимательно оглядывать клуб. «Не знаю, что это за день рождения такой, но в клубе полно народу. На вскидку человек сто, если не больше». Надеюсь, что только низшие. По крайней мере, на глаза пока что мне не попался ни один темный. Мы не способны их чувствовать, но каждого высшего окружает такая аура властности и силы, а еще самоуверенности, себелюбия и наглости, что среди людей и светлых им не грозит остаться незамеченными. Спустя еще несколько минут прихожу к выводу, что темных здесь действительно нет, в том числе нет Эксанара. И Йорги. Для тусовщиков вроде Хороса 8 вечера — детское время. Даже если он и отметится на празднике, то сделать это может и в 10, и в полночь, ну или вообще под утро. А мне надо сейчас. Сейчас во всём разобраться, чтобы было что говорить Хоросу-старшему. Не представляю, как успею справиться со всем в безумном и при этом успеть на ужин в Атору. Но если Ксанар так и не объявится, то справляться тут будет не с чем и можно будет попросить Хайме подкинуть меня до ресторана. От последней мысли душу принимаются полосовать не ошары, а звери покрупнее, с острыми, как бритва, когтями. И продолжают полосовать снова и снова, пока я улыбаюсь другу и вместе с ним, огибая тусовщиков, направляюсь к барной стойке. Повсюду, куда ни глянь, черный глянец металл, притягивающий словно магнитом разноцветные огни прожекторов и лазерных установок. Они раскрашивают танцующих, стелются по полу, ползут по стенам, на короткие мгновения выхватывая из полумрака ложи первого этажа и балконы второго. Пока движемся к бару, я успеваю рассмотреть каждый уголок. Но Хорреса нигде нет. Ни в ложах, ни на балконах. Сомнительно, что он будет дрыгать ногами на танцполе. Нам продолжает вести. Стоит нам подойти, как места за барной стойкой освобождаются. Две девушки в платьях настолько коротких, что могут запросто сойти за топики, вспархивают с высоких стульев и устремляются в двигающуюся под рваный ритм музыки толпу. А мы спешим занять их места и делаем заказ. Сегодня я угощаю. Мы ведь так еще и не успели отметить твой карьерный взлет. Хайми протягивает бармену раскрытую ладонь для сканирования, но тот качает головой и кивает, явно на кого-то указывая сегодня все за счет именинницы слежу за его взглядом и замечаю в ложе второго этажа расположенной в самом сердце ночного клуба красивую черноволосую девушку в окружении стильно одетых парней и ярко накрашенных девушек создается впечатление будто они ее свита, а она королева со снисходительным выражением лица принимающая от них подарки и поздравления из подарков к слову уже успела образоваться внушительных размеров гора, на которой именинница даже не смотрит. Её лицо мне кажется смутно знакомым. Кто она? Нет. Не припомню. Впрочем, о красавице-брюнетке в кроваво-красной блузе и облегающих кожаных брючках я быстро забываю, когда бармен ставит передо мной коктейль в бокале, закручивающимся невероятной тройной петлёй и как вообще из этого пьют. А Хайме принимается забрасывать меня вопросами. Как прошли выходные в Эликантаре? Коросы тебя не напрягали? Ещё как напрягали. И бесили, и раздражали. Но это слишком личное, чтобы делиться даже с таким близким другом, как Хайме. Всё в порядке. Элисия замечательная. Пытаюсь перевести разговор в нейтральное русло. О такой клиентке можно только мечтать. С ней очень легко и приятно работать. А с Хоросом? Щурится друг, пытливо вглядываясь в мое лицо, словно намерен поймать и запомнить каждую мою эмоцию. Но вот ведь. А что с Хоросом? Пожимаю плечами, стараясь выглядеть пофигисткой. Хоть мысли о скором свидании не отпускают, накрывают дрожью и чем-то еще, отчего внутри распространяется непонятный огонь. С ним я не работаю. Он слишком занят для того, чтобы заморачиваться всякими праздничными подготовками. А что второй брат? Хайме залпом опустошает бокал и просит бармена подлить ему силеры. С такими темпами мне придётся брать до Аторе аэротакси, потому что друг уже будет не в состоянии меня куда-нибудь вести. Я не успеваю ни ответить на его вопрос, ни попытаться с него спрыгнуть, потому что в тот самый момент... Каждой клеточкой своего тела, каждый вздыбившийся на нем волосинкой, ощущаю присутствие рядом высшего. Нет, я не темная и не способна никого учуять, но даже не оборачиваясь, я точно знаю, кто стоит у меня за спиной. Выражение лица Хайме, его округлившиеся глаза только подтверждают мою догадку. А в следующее мгновение я слышу хорошо знакомый голос, с неизменно ироническими нотками. «Надо же, какие феи!» Оборачиваюсь, встречаюсь с ним взглядом. «И люди!» Тяжело припечатывает хорас переводя взгляд на моего друга. «Темный, хищный, опасный. От такого хочется поежиться или задрожать. Но я не позволяю себе ни того, ни другого. Вместо этого расправляю плечи и дарю высшему прохладную улыбку. «Привет, Ксанар, и ты тоже здесь?» «И я тоже здесь», — эхом повторяет хорас оглядывая меня с таким видом, будто мы не виделись с позапрошлого года. Особенно его интересуют мои ноги, в частности колени и... Опускаю взгляд и спешу одернуть юбку, дабы не светить перед высшим, ажурным кружевом чулок. Это ведь то же самое, что водить костью перед носом голодного зверя. Именно такой взгляд у Хороса сейчас. Тёмный и голодный. Впрочем, Ксанар быстро берёт себя в руки и, сдёрнув со стула какого-то парня за шкирку в наглую, занимает его место справа от меня. Я так понимаю, вы тоже приглашены? Друг моего друга сумел достать нам приглашение, вру, не моргнув глазом. Дожила. смотрю человеку Ну ладно, не человеку, а скорее самой настоящей нечисти в глаза, и лгу не краснее. «Сколько же у тебя друзей, Еления?» — усмехается темный. «А это...» «Хаймела Сана», — представляется мой приятель, скрещиваясь с ним взглядом. «Тоже друг Елении. Близкий». Я начинаю нервничать. «Вот зачем эти собственнические уточнения и акценты?» Я, конечно, хотела привлечь внимание Хороса, возможно, даже вызвать в нём ревность, но уж точно в мои планы не входило организовывать Хайми неприятности и проблемы. А именно это сейчас читается в хищном выражении лица тёмного. Неприятности и проблемы для моего приятеля. Я вот тоже недавно пытался подружиться с Санариной Л.А. Не вышло. Мы просто друзья, а не то, о чём ты подумал. Тихо шеплю, просвещаю Хороса. Атмосфера накаляется, и возникает ощущение, что мне в одно место впиваются осколки петлевого бокала, коктейлю, в котором я так почти и не уделила внимания. Зато тебе уделил внимание Хорос-младший. Ты ведь этого и хотела, Лене, так что поздравляю, наслаждайся и радуйся. Хорос подается ко мне и шепчет на ухо, почти касаясь губами. Рад это слышать лени А потом громко предлагает, указывая на балкон именинницы. «Может, присоединитесь к нам?» «Нет, мы...» — заикается Беллахайме, но я его быстро перебиваю. «Если ты настаиваешь...» «Я не просто настаиваю лени я требую...» — улыбается Хорос, и я отражаю его улыбку своей. «Издержки происхождения?» «Можно и так сказать...» В сумочке начинает вибрировать сейт. Соскользнув со стула, достаю его и бросаю взгляд на экран. С ума сойти, уже начало десятого. Время с другом в нервном ожидании темного не просто пролетело, а промчалось. Вот только мне сейчас следовать его примеру, срываться и лететь в Аторру совсем невыгодно. «Какие-то проблемы, лени интересуется Ксанар. «Что-то слитый?» — мурится Хайме. Впрочем, он хмурится последние минут 15, стоило Хоросу нарисоваться рядом с нами. Видимо, я сильно побледнела. А как тут не побледнеть, принимая такое непростое и, возможно, опасное решение, как продинамить будущего правителя Гроссоры? Сбрасываю его звонок, вырубаю сейт, чтобы больше ничего не вибрировало в сумочке. Если бы так же легко можно было вырубить дрожь, прокатывающуюся вдоль позвоночника, и беззаботно отвечаю. «Все в порядке. Ничего важного». но тогда пойдемте». Стянув со стойки бокал с силлерой встает на ноги Хорос. «Познакомлю вас со своими друзьями и виновницей нашей с тобой новой встречи, Лени».